зубами это большоухое создание меньше всех своих родичей, похоже на собак. Мелкие бугорчатые клыки недоразвиты. Да и не в том даже дело, слишком много зубов. 40 и даже 50. Тогда как у самого зубастого из псовых их не больше 42. Если зубов слишком много, они мелкие и бугорчатые, то первое, что решит знающий зоолог, такой зверь кормится в основном насекомыми. К ушастий собаки это правило вполне приложимо. В ночном ее рационе охотится она по ночам. Больше всего термитов, саранчи и других насекомых, впрочем, и мыши, птичьи яйца, фрукты. Гиеновая собака — волк Африки, не видом, а повадками, умом, организацией облавных охот и дисциплины стай, в которых бывает и 40, и 60 псов, и той селективной ролью, которую гиеновые собаки волю судьбы играют в саванах Но внешне, особенно тупой мордой и большими округлыми ушами, похожи эти собаки на гиен. Но только внешне нрав у них невероятно живой, возбудимый, они очень резвые, гривы, постоянно в движении. А вот пальцев на лапах не хватает, не 5 на передних, как и у всех в семействе собачьих, а четыре. Наверное, чтобы быстрее бегать. Ведь чем меньше пальцев на ногах, тем резвее звери. Ноги у трехколерных, черно-бело-желтых гиеновых псов резвые чрезвычайно. Загнать любую зебру, антилопу это для них нетрудное и приятное удовольствие. Олау организует по всем правилам Сначала окружают стадо гну или газели, затем кидаются все разом. Если цепь свирепых загонщиков прорвана, с лаем, визгом, воем пускаются они в погоню. Шум, гам, пыль мчатся слекующими воплями дикие псы, но бегут не как попало а с умыслом. Одни прямо за стадом, другие наперерез. Уставших сменяют те, которые берегли силы. Редко кто в саванне спасется от них бегством. Обязательно, загнав, свалят, разорвут тут же на куски. В минуту от антилопы останутся лишь кости и тех немного. В ужасе, в дикой панике, иные антилопы пытались найти убежище в деревнях, в поле, среди людей. Но волков Африки нелегко испугать. Люди кричат, бросают в них камни, а те тут же рядом рвут загнанного зверя на части. В полуденную жару они обычно не охотятся, спят, играют, но вечером, когда прохладнее, а чаще ранним утром, трусят рысцой, опустив тупые морды к земле, навострив уши, вынюхивают, прислушиваются чутко. Тут лучше не попадаться ни малой газели, ни большой антилопе, будь то даже... Канна с острыми и длинными рогами, на которую не всякий лев отважится напасть. Да и сам лев, если псы очень голодны, предпочитает уйти с их пути, а то разорвут, особенно если старт или слишком молод. Когда два очень компетентных зоолога, Бернгард Гржимек и Джордж Шаллер, вернулись из Африки, Они привезли много любопытных сведений о гиеновых собаках. Странные, зловещие создания эти гиеновые собаки с огромными ушами не побоялись как-то напасть даже на бегемота. Они прыгали гиганту на грудь, и тот в явной растерянности был рад радешенник, когда, наблюдавший эту сцену, человек отвлек разбойников выстрелом. Сразу вслед за этим отчаянная свора окружила двух слонов, и те боязливо попятились, подняв кверху хоботы. Бернгард Гржимек Каковы собачки? Таких бы храбрецов приручить на пользу человеку. Кстати, приручаются они легко, хозяина любят, прыгают, как безумные, когда увидят... и бечут, иначе говорят и не назовешь их приветственное ворчание. Но и ручные не могут устоять перед искушением, разорвать курицу или цапнуть гостя за ногу. Да и пахнет от них невыносимо. Оказывается вонь, говорит Гржимик, — тоже хорошее средство сохранить свою свободу. Он видел в Сренгеете, как стая гиеновых собак, 14 взрослых и 9 молодых, трусила по степи. Внезапно оба вожака стаи остановились как вкопанные и уставились на стадо из 40 гну, которое паслось на расстоянии примерно 800 метров. Вожаки вышли вперед и, не спеша, с видом безразличным, побрели к стаду. Стая также не спеша тронулась за ними. Тут здоровенная и, наверное, глупая гиена чуть было не испортила им все удовольствие от охоты. Она выскочила откуда-то сбоку и изо всех сил старалась удрать подальше. Но удрать ей, конечно, не удалось. Один вожак быстро ее догнал, схватил за заднюю ногу и опрокинул. Гиена завизжала, как испуганный поросенок, но не огрызалась. Пес укусил ее раза два в назидание за глупость и опять потрусил к стаду, ничего не подозревавших пока гну. Два возглавивших охотничью операцию пса подошли к антилопам метров на 400. и тут вдруг в стремительном беге кинулись прямо к ним. Гну их заметили и бросились в рассыпную. Густая пыль закрыла на время сцену действия. Когда она рассеялась, то глазам людей предстала неожиданная картина. Гну не убегали, а разделились на четыре небольшие группы и стояли плотными кругами, рогами наружу, защищая сбившийся посредине молодняк. Гиеновые собаки тоже разделились. но каждая их попытка прорвать сомкнутый круг терпела неудачу. Всюду их встречали низкоопущенные острые рога. Мы ждали. И увидели убедительный пример того, что каждый звериный детеныш должен знать твердо непослушание, когда кругом столько врагов, равноценно самоубийству. Какой-то капризный и беспокойный теленок выскочил из плотного кольца обороняющихся рогов. И тут же, в одно мгновение, собаки кинулись к нему и разорвали. Получив свою дань, они больше антилопами не интересовались, и те разбрелись по степи. И хотя эта дань, которую гиеновые собаки берут со всего живого, порой и велика, хотя Завывание и тявканье рыщущих псов повергают в панику и поспешное бегство всех копытных, а грифы и стервятники, уверенные в успехе охоты заранее, кружат над местом действия трагедии. Польза, которую волки-саваны приносят ее копытному населению, немалая. Гиеновые собаки, уничтожая в первую очередь больных, слабых, глупых и капризных, Так или иначе, наследственно-дефективных животных играют важную роль в равновесии сил природы, в балансировании ее ресурсов и отборе самых приспособленных. Поэтому в Национальном парке в Серенгете разрабатываются меры по охране гиеновых собак от чрезмерного уничтожения, которое им грозит. Джордж Шаллер узнал много нового, интересного и неожиданного о жизни и нравах горил месяцами, следуя за ними по пятам. Тем же методом изучал им позднее тигров и гиеновых собак. Сообщества последних очень сложные. В их стаях царят строгая иерархия, дисциплина и даже разделение труда. Одни охотятся, другие караулят щенят. После удачного загона охотники спешат к щенкам, и малые вылезают из нор. И тогда большие псы, склонив к ним головы, исторгают из глоток мяса, которое принесли в желудках. Узнаете знакомой повадки? Для нянек всегда оставлена недоеденная туша загнанного зверя, и те, сдав дежурство, сейчас же спешат к ней, пока грифы все не разворовали.